Глава четырнадцатая. Истории о любящей доброте. В этой главе я хотел бы поделиться несколькими историями о простых моментах моей жизни, когда я сталкивался с любящей добротой в действии. Если какие-то из этих историй покажутся вам непримечательными, надеюсь, что по крайней мере Они продемонстрируют, насколько просто отношение любящей доброты и каким образом его можно включить во многие аспекты повседневной жизни. Когда мы купили первые тринадцать акров земли в Западной Вирджинии, на которых собирались открыть общество Бхавана. Некоторые друзья спрашивали меня, Бханта, как вас угораздило купить землю для ретритного центра в Западной Виржинии. Там не лучшая атмосфера для поддержки дхармы Будды. Возможно, это был не простой выбор, но на тот момент он был самым лучшим. Мы ходили от дома к дому и представлялись нашим соседям. Семья, жившая в самом ближайшем доме к нашему центру, не хотела соглашаться с нашим присутствием. Я был наивен и сказал им, когда мы откроем центр, вы сможете приходить и медитировать в любое удобное для вас время. Сосед серьезно оскорбился и ответил: «Сами занимайтесь своей чертовщиной, я христианин». Именно об этом предупреждали меня друзья. Впоследствии. В течение нескольких лет этот сосед доставлял нам неприятности. Мы начали приглашать друзей на ретриты, и иногда на ретрит собиралось двадцать-тридцать человек. Пока мы еще ничего не построили, мы медитировали, сидя на земле под деревьями. Я учил всех практиковать медитацию на медте, от всего сердца посылать другим мысли любящие доброты и не позволять обиде. овладевать умом. Дом того соседа находился примерно в пятистах метрах от рощи, где мы сидели, и он вместе с женой начали распевать христианские песнопения, чтобы потревожить нас. Но нам нравилось их пение. У женщины был приятный голос, и она красиво пела. В следующий раз, когда мы медитировали, они включили колонки, из которых доносился барабанный бой. Они думали, что звуки барабанов полетят лишь в нашу сторону, но звук распространялся во всех направлениях, потревожив других соседей. Они позвонили шерифу, который приехал и заставил их выключить громкую музыку. Во время нашей следующей медитации соседи начали кричать среди ночи. Мы вновь никак не отреагировали. Они стреляли по ночам из винтовки, чтобы напугать людей, приехавших на ретрит. Но мы не жаловались У входа на нашу территорию стоял железный почтовый ящик В нем были дырки от пуль Мы залепили дырки скотчем и продолжали пользоваться ящиком Тогда его измяли Мы по-прежнему пользовались им Его вырвали и выбросили Мы никак не отреагировали Затем в него положили собачьи экскременты Пришел почтальон, положил ящик почту и только тогда увидел экскременты. Мы купили новый ящик, который ждала та же участь. Позже наши соседи распространили слух, что мы едим их собак. Они заявили, что потеряли восемь собак. Другой сосед сказал им: «Они вегетарианцы, они вообще не едят мясо. С чего им убивать ваших собак?» Они распространили петицию против нас, однако другие соседи отказались ее подписывать, ответив, что буддисты мирные люди, которых им хотелось бы пригласить в свой район, а не гнать прочь. У этих враждебно настроенных к нам соседей было четверо детей. Родители подначивали их бросать в нас камни, плевать в нас и выкрикивать в наш адрес всякие непристойности и оскорбления. Дети это. Делали. В одной из зим выпало много снега, и было очень холодно. У этих соседей оказалось недостаточно дров для обогрева дома. Мы предложили им взять дрова у нас. Несмотря на все, что они сделали по отношению к нам, они взяли дрова и продолжали вести себя, как и раньше, еще в течение семи лет. После этого муж исчез, и он не мог бы сделать. Мы не знаем, куда он делся. Мы больше его не видели. Потом выросли и уехали дети. Через несколько лет старший сын, который к тому времени стал совсем взрослым, вернулся в монастырь Бухавана и попросил прощения. Он сказал: «Когда мы были детьми, мы ничего не понимали. Мы делали то, что говорил нам отец». Я поступил на службу во флот и узнал, что буддизм мирная религия, поэтому я пришел, чтобы попросить прощения за все, что сделал. Мы приняли его извинения и сделали все, чтобы ему было с нами комфортно. Нам был приятен визит этого молодого человека, и мы пожелали ему удачи в его поисках истины. Я рассказываю эту историю потому, что выполнять практику медты не просто. Иногда для практики любящей доброты требуется огромное терпение. Сейчас рядом с нами никто не стреляет, не бьет в барабаны и не кричит. Все эти годы пять раз в день мы выполняли практику медты во время медитации рано утром, во время завтрака, обеда. вечерние пуджи, а также вечерние медитации. Возможно, в конце концов вся метта, которую мы направляли, помогла нашему соседу. Нам она помогла. Это я могу сказать с уверенностью. Я часто гулял со своим псом Брауном. Это был большой, красивый пес, очень добрый и дружелюбный, полный мет. Когда на него нападали другие собаки, он не сопротивлялся, даже маленьким собачонкам. Когда нас с Брауном атаковали другие собаки, я посылал им всю метту, которая у меня была. А если это не помогало, я использовал свою палку метты. Я бил по дороге перед собой, чтобы собаки отстали от нас с Брауном. Разумеется, я бы никогда не ударил собаку. Обычно собаки не приближались ко мне из-за палки. Это были свирепые собаки, скалившие зубы и пытавшиеся нас укусить. После того, как я показывал им палку, они больше не пытались приблизиться. Достаточно было направить метку при помощи палки. Этого всегда хватало. Мы прожили вместе много лет, но затем в Брауна попала молния и его парализовала. Ветеринар хотел его усыпить. Вместо этого двое людей из нашего общества положили его между своими кроватями, всю ночь гладили его и поили его водой. Они ухаживали за ним всю ночь. На следующее утро он спокойно покинул этот мир. Это также является частью нашей практики любящей доброты. Общество Бухавана находится в сельской местности, где то и дело видишь оленей, белок, птиц, диких индий, скунсов, опоссумов, сурков, лис, и змей. В нескольких километрах от нас расположен большой яблоневый сад и цех по упаковке яблок. Мне было интересно посмотреть, как пакуют яблоки, поэтому в один прекрасный день я попросил одного человека. постоянно проживающего в Бухавоне, отвезти меня туда. Подъезжая к зданию упаковочного цеха, мы встретили пятерых человек, выходивших из своих фургонов и машин, чтобы начать работу. Увидев меня в моем оранжевом одеянии, они начали посмеиваться, глядя на меня с выражением презрения и отпуская шутки, с огромной метой в сердце и дружелюбной улыбкой. Я сразу подошел к мужчине, который казался лидером группы, и сказал: "Сэр, я живу неподалеку, я родился на Шри-Ланке. Я никогда не видел, как пакуют яблоки. Не могли бы вы мне показать ваш цех? Как только я это произнес, он перестал смеяться и стал дружелюбным. Он ответил: "Да, сэр, я с радостью все вам покажу. Следуйте за мной." Поскольку я не боялся этих людей, я смог подойти к ним, после чего их отношение ко мне стало дружелюбным. Мужчина показал мне весь цех, потратив почти час на объяснение всех нюансов его работы. После этого он попрощался со мной, подружески добавив: «Слышишь? Заезжай еще». В 1993 году я путешествовал по Европе. Перед поездкой мои хорошие друзья из монастыря советовали мне проявлять осторожность. Тебя могут донимать хулиганы, говорили они. Если ты путешествуешь один, они могут начать оскорблять тебя или даже попытаться причинить тебе вред. Я простой монах и обычный человек, сказал я. Зачем кому-то причинять мне вред? У меня есть оружие, которое Будда дал монахам. отправившимся медитировать в лес, любящая доброта. Я верю в силу этого оружия. Я подумал про себя, пока я всюду ношу с собой это оружие, никто не причинит мне вреда. Я путешествовал по всей Европе и встречал множество людей в поездах и автобусах. Каждый раз, когда я ставил свою сумку на верхнюю полку, или под сиденье кто-нибудь вызывался мне помочь. Когда я выходил из поезда, автобуса или самолета, люди помогали мне достать мои сумки. Делая это, они проявляли свою метту, на которую я отвечал своей. Однажды я шел по Гамбургу, портовому городу, обеспечивающему связь с Балтийским и Северным морями. Я увидел шестерых-семерых подростков, сидевших на улице и распивавших пиво. Увидев меня, они тут же начали свистеть и насмехаться. Когда я проходил мимо, они предложили мне выпить с ними. Большое спасибо, ответил я. Не сейчас. Возможно, в другой раз. Всего доброго и хорошего дня. Я ушел. Когда я шел обратно, они все еще сидели на том же месте. На этот раз они не предложили мне присоединиться. Они просто улыбнулись и продолжили приятно проводить время. Они не донимали меня. Я чувствовал, что мы относимся друг к другу подружески. Некоторые люди и слышать не хотят о любящей доброте. Однажды меня пригласили провести ретрит в Польше. Пригласившая меня женщина спросила: «Вы учите медитации на медте?» «Да», ответил я. «Ненавижу медту», сказала она. Я поехал в Польшу и провел десятидневный ретрит по медте. К концу ретрита она полюбила медитацию на медте. Если вам кажется, что практика любящей доброты не для вас, возможно, вы чем-то похожи на эту женщину из Польши. Вы можете отвернуться от меты, а можете нырнуть в нее с головой. Это тоже путь о любящей доброты. Один друг положил бревно на вершине холма, где я обычно проходил, прогуливаясь по Бэк Крик, чтобы я мог присесть, отдохнуть и выпить воды. Однажды через несколько лет моих прогулок по этой дороге и сидения на этом бревне мимо проезжал на своем фургоне молодой человек, живший через дорогу от места, где лежала бревну. Повернув к своему дому, он остановил фургон, указал на складной стул с подлокотниками, прислоненный к дереву, рошшему на его земле, и спросил: «Видите этот стул?» Да, ответил я. Этот стул для вас. Можете сидеть и пить воду на нем. Вам больше не придется сидеть на бревне с сегодняшнего дня. Вы будете сидеть на этом стуле, пить воду и отдыхать с комфортом. Это было так прекрасно. Я помнил этого юношу еще с тех пор, когда ему было десять-двенадцать лет. Он наблюдал за тем, как я гуляю по этой дороге. около восемнадцати лет. Каждый раз, завидев его, я махал ему рукой и спрашивал, как ваши дела. Хорошо, а как ваши? Отвечал он: неплохо. Доброго дня, говорил я. И вам того же отзывался он, и мы расходились. Через несколько лет после этого я прогуливался вместе с другом. Когда мы подошли к месту, где стоял стул, я сел на стул и начал пить воду. Мой друг стоял. Увидев нас, молодой человек принес еще один стул и предложил моему другу сесть. И еще через два года я гулял с двумя спутниками. Двое из нас сели, третий остался стоять, и тогда молодой человек принес еще один стул. Теперь под деревом у него в дворе стояли уже три стула, принесенные туда специально для нас. Таким образом, он проявил свою метту по отношению ко мне и моим друзьям. Практикуя метту, вы одновременно создаете возможность практиковать метту и для других людей. Все обладают потенциалом для практики любящей доброты. Мы поддерживаем друг друга. Это метта в действии. Не стоит недооценивать силу простых слов, которые вы говорите друг другу, и небольших действий, которые вы совершаете, чтобы сделать кого-то счастливее. Метта порождает метту, любовь порождает любовь.